Я улыбнулась, сказала, «Да, конечно, всё готово. Где на четверых, там и на пятерых хватит. Пойду накрывать на стол. Составите мне компанию». Я старалась казаться спокойной, хотя на самом деле во мне всё кипело, и от вымученной улыбки заболели скулы. Как мог Нина оказаться здесь? И где это «здесь»? И что значит «оказаться»? Вот... «Приподнёс тебе сюрприз», — немного сконфуженно произнёс Пьетро, опасаясь, не совершил ли ошибку. «Я ему сто раз говорил, что надо тебе позвонить», — улыбнулся Нина, он ни в какую». Потом он рассказал, что связаться с нами ему посоветовал мой свёкор. «Они с профессором Айротой встретились время на конгрессе социалистической партии, разговорились, и Нина упомянул, что едет в Флоренцию».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 Секунды вернулись к обычному ритму, и происходящее больше меня не шокировало. Нину сидел за столом рядом со мной, ел приготовленную мной пасту, заботливо резал отбивную эльза на маленькие кусочки, с аппетитом уплетал свою, с презрением говорил о взятках, которые Локхит давала Танаси и Гуи, хвалил мою стрипню, обсуждал с Пьетро социалистическую альтернативу и чистил яблоко змейкой, чем привел Дд в абсолютный восторг. Примечание. В 1976 году разгорелся один из крупнейших международных коррупционных скандалов. Американскую авиастроительную компанию Lockheed уличили в даче взяток крупным чиновникам разных стран для продвижения на рынок своих гражданских и военных самолетов. В Италии замешанными в скандал оказались политики Марио Танаси и Луиджи Гуи. Конец примечания. С его появлением в доме воцарилась прекрасная атмосфера, какой у нас давно не было. Я была рада, что Нину и Пьетру соглашаются друг с другом и явно друг другу симпатизируют. Я молча начала убирать со стола. Нину вскочил и предложил помыть посуду, но при условии, что девочки будут ему помогать. «А ты посиди», — сказал он мне. Деде и Эльза старались изо всех сил, а он то и дело спрашивал меня, куда положить то, куда это, в то же время продолжая разговор